Глава 12 Белолобов. Аля, возвращаясь на рабочее место, сама не своя Адамова здесь, в Санбере. Я честно пыталась ей улыбаться. Искренне, правда, получилось только раз, когда Виктория меня наконец опознала и выторщила глаза, словно испуганный Лемур. Потом, видимо, вспомнила, что о ее тайном отношении мне неизвестно. «Три раза ха!» И снова натянула маску доброжелательности. И пусть Макар Сергеевич смотрел на Адамову, как на опостеливший суп, моё прекрасное настроение безвозвратно испортилось. Хотя, возможно, мне просто хочется верить, что она ему неприятна. От мысли, что эта личность может быть нечаиво симпатична, внутри скручивает так, будто белье выжимает. Особенно после всего, что случилось, точнее всего, что натворила я. Это же надо было додуматься, прыгнуть на шефа с объятиями. Да, с фактами не поспоришь. Макар Сергеевич невозможно хорош собой. Да и ко всему прочему премию выписал. Но надо ведь как-то сдерживать собственные эмоции. Он же не Валька, в конце концов. Может и понять неправильно. Тяжко вздыхаю, молясь, чтобы Нечаев как можно скорее забыл о моих неуместных прижиманиях. И второй раз... Теперь уже из-за Адамовой. «Просто всё складывалось слишком удачно», — горько говорю Фикусу я. Пока жду ответ от зелёного приятеля, в приёмную врывается взмыленный клюков. Ещё одна мартышка на мою голову и с диким взглядом вываливает без пауз поток слов. «Макар Сергеевич у себя? Мне срочно! К нам Белолобов приехал!» «Ёлки зелёные!» Вот только Бориса здесь не хватало. Как только Нечаев с Клюковым уходит приветствовать гостя, я хватаю сумку и сбегаю в столовую. Ем часа два в надежде, что меня не хватится. Первый час в одиночестве, второй с Леркой, с которой успеваю пройтись по 206 шести косточкам Ивана. Надеюсь, у него адски горят туши, потому что он заслужил. Сначала гадости мне пишет, а потом, как ни в чём не бывало, улыбается. За дурочку держит, что ли? А ведь он мне даже спасибо за бутлет не сказал. Сделал вид, что так и должно было быть. На прощание Лерка заявляет. «Ты должна всё рассказать Макару». Угукнув в ответ, возвращаюсь на рабочее место. Меня встречает душевная тишина и милый фикус. Фух, камень с плеч. Повеселев, проверяю почту и разгребаю мелкие задачи. «Неплохо, неплохо». По приёмной разлетается громогласный знакомый бас, и моё «веселье» зайцем бежит наутёк. Опускаю голову ниже в надежде остаться незамеченной, ещё чуть-чуть и коснусь носом стола. Мимо проходят до боли знакомые тёмно-коричневые туфли Белолобова и направляются к кабинету директора. «Неужели пронесло?» «Аля, ты в порядке?» Раздаётся удивлённый голос Нечаева. «Ну зачем? Зачем, Макар Сергеевич?» «Да-да, всё хорошо!» Не своим голосом лепечу я, стараясь притвориться маленькой незаметной мышкой. Как бы не так. Туфли Белолобова замирают на бесконечно долгую секунду, а после разворачиваются на 180 градусов и... Нет-нет-нет, направляются ко мне. «Алечка!» На стол опускается огромная тень. «Борис!» Поднимаю голову, натягивая самую счастливую из улыбок. И я ещё смела критиковать Адамову. Да по мне Станиславский плачет. «Какими судьбами ты здесь, Алечка?» Крупный как медведь Борис пристраивается рядом с моим столом. «Я тут работаю?» Изучаю густую тёмную растительность на подбородке Белолобова. «В Санбере. «Вот тебе и на!» — довольно гогочит. «Так ведь я как чувствовал, что сюда надо заехать лично! Сама судьба меня к тебе привела!» Макар Сергеевич подходит ближе, скрещивает руки на груди и бросает на Бориса не самый приятный взгляд. «Макар, представляете, и моя Алечка здесь! Это ж надо!» «Ваша Алечка?» — переспрашивает Нечаев сухо, как пень. Белолобов довольно хмыкает и снова лезет ко мне с вопросом. «А ты в курсе, звезда моя, что я с твоей новой компанией почти запартнерился?» Смотрю на него, глаза довольно прищурены, нос, напоминающий картофелину, раскраснелся, а зубы, острые, как у волка, того и, гляди, укусят. Ох, бедная я, бедная шапочка Аля. «Какая приятная новость!» — не очень искренне радуюсь я. «И не говори...» Довольно вторит Борис. «А давай-ка мы это дело отметим сегодня за ужином». «Елки зелёные! Начинается!» «Я... я не могу, к сожалению. У меня проект горит. От Макара Сергеевича!» «Смотрю на Нечаева с Надеждой, только бы он понял и прикрыл. Аля занята на этой неделе», — понимает мой ненаглядный директор. «Вы же знаете, Борис, работа превыше всего». Да-да-да, Макар Сергеевич, лучше и не скажешь. Работа, значит. Работа. Очень усердно и без особой надежды киваю я. Ну, так я умею ждать, Алечка. Ты же знаешь. Ох, век бы мне не знать. Я думала, утомительные ухаживания Бориса остались в прошлом. Так нет, упертый. Борис, пройдемте. Громко говорит Нечаев, спасая меня от угрожающего внимания. «Я не прощаюсь, звезда моя, мы теперь видеться будем часто!» Вздыхаю. Кажется, слишком громко. Белолобов ухмыляется и размашистой походкой направляется к кабинету директора. Макар Сергеевич придерживает дверь, пропуская Бориса вперёд, а после посылает в мою сторону взгляд, нехороший такой, подозрительный, и следом скрывается в кабинете.